Глава 24. Клаю собак присоединились крики и замерцал свет от факелов. Вот и огонь на костер несут, чтобы сразу на месте с нами разобраться. Егор встал рядом со мной, а Ванда пару раз замахнулась топором. Что это за страсть к оружию? У нее какие-то проблемы с этим? Странно, раньше я в ней подобного не замечал. Хотя не исключено, что она просто нас стеснялась, в школе быть самой собой было стыдно. Но сейчас уже все равно. Из темноты выскочили две беспородные собаки, вслед за которыми появился и их владелец, Александр Николаевич Державин. «Слава всем богам, мы вас нашли!» прокричал он и ускорил шаг. Подойдя к нам, он пристально оглядел нас. Даже несколько раз обошел по кругу, чтобы получше разглядеть. Удостоверившись, что мы целы, невредимые головы наши на месте, Державин вздохнул. «Да, набегались мы по лесам и по полям, пока собаки ваш след не взяли». «Ну что рассказываете? За каким лешим вы удрали, чуть не спалив нашего целителя вместе с домом?» «А кто его просил подбивать людей с вилами на нас пойти? Они же в том доме чуть на эти вилы нас не надели», — Выпалел я. Глядя на удивленное лицо ответственного за наши головы человека, с трудом сдержал истеричный смешок. «А что такого? Ваши добропорядочные граждане не рассказали вам истинную причину нашего побега?» «Я с этим разберусь». Сквозь стиснутые зубы проговорил державин: Пойдемте уже в деревню, а по дороге расскажете, какая нелегкая вас понесла так далеко. Рассказывать было особо нечего. Я вкратце поведал про то, как мы наткнулись на тело травника, почему сбежали и как очутились здесь. Про духа и теоретического темного мага, вероятно, этого духа призвавшего, я не рассказал. Все равно они ничем не смогут помочь. Пока мы медленно плелись в направлении деревни, Я задал всего один интересующий меня вопрос. «А кто вообще сообщил, что травник мертв? Державин удивленно на меня посмотрел и резко остановился. «Я не знаю, но уверяю, что выясню этот момент». Дойдя до таверны, Державин сотворил очередную гадость. Вот как знал, что этот день просто так не закончится. Староста не пустил нас в наши комнаты. Его помощники-мордовороты подхватили нас под ручки и втолкнули в подвал. В общем-то, этого следовало ожидать. Егор пнул закрывшуюся за нами дверь. «И что будем делать?» Я уже совершенно осознанно щелкнул пальцами, вызывая светляка. «Ждать, что нам еще остается?» Ванда села на пол, где обнаружилась большая куча соломы. «И как твой отец отпустил тебя одного в такую глушь без сопровождения?» «Наверное, он решил, что пора бы предоставить мне возможность вступить в начало взрослой жизни». «Ага, вступили мы в нее обеими ногами. Подвинься». Егор бесцеремонно потеснил Ванду и тоже уселся на солому. Вишневецкая все это время продолжала прижимать к груди трофейный топор. «Думаю, что подразумевалась практика на полянке с ромашками», мрачно добавил я, разглядывая Ванду. все таки она странная, и увлечение у нее я смотрю тоже». «Да всего не предусмотришь», — философски ответила девушка. «Почему у тебя нет телефона?» После небольшой паузы она продолжила свой допрос. «А у тебя...» «Вопросом на вопрос ответил я. Я, конечно, плохо разбираюсь в мелком бизнесе, собственно, как и в крупном, но почему-то мне кажется, что владение бакалейной лавкой приносит нормальный доход». «Потому что на втором факультете подобное не принято», — ответил за нее Егор. «О, так вас тоже загребли», — немного в стороне раздался знакомый голос. «Мы синхронно обернулись и увидели Дарью. Она лежала на боку на еще большей куче соломы и с любопытством нас разглядывала». «Но это хорошо. Значит, меня скоро отпустят». «Ага, жди», — Ванда хмуро посмотрела на нее. «С чего ты взяла, что тебя отпустят?» «Так меня не было при последнем преступлении. Я здесь сижу. А судя по тому, что вы здесь еще кого-то убили», — спросила Дарья, продолжая нас разглядывать. «Зато нас не было при первом и втором убийствах, а третье... Так получилось, что мы нашли тело первыми, вот и все. А теперь все это докажите», — Дарья усмехнулась. Так вообще не должно быть, Егор вскочил на ноги. Кто вообще додумался устраивать эту практику? К тому же без плана, без цели. Просто отправляйтесь туда-то и что-нибудь сделайте. И несмотря на то, что сказал тебе Болотник, эти убийства должны быть хоть как-то связаны. Ну хоть как-то. Но с натяжкой можно сказать так про первые две жертвы. Они хоть не кровные, но родственники. А травник. Вот что между ними общего. Они все мужчины. Я пожал плечами. Мужчины, мужчины. «Может, это и есть отправная точка?» «Ох!» Егор схватился за голову и упал на солому. В тусклом свете, издаваемом светляком, его глаза стали серебряными. «Что с ним Припадочный «Припадошный какой-то!» Дарья, похоже, уже полностью оправилась после гибели своего любовника и его родственника. Она слегка повернулась и положила руку под голову. В таком положении в глубоком вырезе ее платья показалась часть груди. Я невольно скосил глаза в ту сторону. Она заметила и выгнулась еще больше, рассмеявшись низким грудным смехом. Я быстро отвернулся, чувствуя, как горят щеки, уши и даже шея. «Сама ты припадочная!» — резко ответила Ванда и легко погладила Егора по плечу. «Ванда, ты где ту бабку с браслетом увидела?» — прохрипел Дубов. «На дороге, которая через поле ведет. Мы свою практическую работу тащили к целителю, а она от озера к поселку ковыляла». Егор глухо застонал, А потом резко убрал руки от головы и откинулся на спину. «Частично складывается», — глухо проговорил он. «Нужно отсюда выбираться и найти бабку. Она как-то со всем этим связана». «А как же идея оставить все взрослым дядям?» — спросил я его, подходя ближе. «Взрослым дядям будет гораздо проще, если мы им ткнем пальцем в предполагаемого преступника и убежим. Да и бездействие может привести к печальным для нас последствиям». Больше 70%, что помощь не успеет прибыть вовремя. С теми данными, что у меня сейчас имеются после нашей прогулки возле болота. К тому же бабка на темного мага не тянет, просто она со всем этим связана. 93%, выпалил он, быстро потирая лоб рукой. Какая бабка? О чем это он? Я вынужден был повернуться к Дарье. Стараясь не коситься на ее прелести, я решил ее немного расспросить по интересующим меня вопросам. Она местная. «Должна, по идее, всех бабок знать с браслетами и без». «У вас здесь бабка живет? Ванда, опиши браслет», — попросил я Вишневецкую. «Серебряный, незамкнутый, узкий, гравировка на нем красивая пара волков», — отрывисто перечислила приметы браслета Ванда. «Волки, опять волки», — простонал я. «Да что это за помешательство на волках?» «О чем тебе волки не нравятся?» — удивленно посмотрела на меня Ванда. «Да всем они мне нравятся. Мне не нравится, что чаще всего волки выгравированы на предметах и артефактах, принадлежащих когда-то темным. «Что, правда?» На меня уставились три пары глаз. Даже Дарья забыла, что должна меня дразнить, выставляя высокую грудь на показ. «А кому именно из темных? Быстро спросила Ванда. «Я что, по-твоему, генеалогию темного двора наизусть знаю?» Огрызнулся я, потом неохотно добавил. «Волки чаще всего связаны с Лазаревыми». «Даже если это артефакт, принадлежащий когда-то императорской семье, бабка должна быть магом, хоть слабеньким, но магом, иначе она просто не сможет им воспользоваться», — задумчиво проговорил Егор. «А я знаю, о каком браслете идет речь», — задумчиво произнесла Дарья. «Такой у бабки Веры есть». «А у бабки Веры есть дочь или какая-нибудь другая младшая родственница?» — быстро спросила Ванда. «Нет, у нее сын есть, но он в городе живет. А что?» ответила девушка. «Да ничего, мы задумались. Похоже, та тетка, что встретилась нам по дороге к дому Новикова, и есть Вера, которая уже не бабка. А может, она каким-то образом умудрилась активировать артефакт тёмных, предположительно Лазаревых, и вызвала Биора, и он ей за каждого убиенного несколько лет скашивает. Но она все равно должна быть магом. Тёмным, мать его, магом. Но женщин тёмных не бывает. Значит, это не она». И тот мужик на распределении, когда нас сюда отправлял, говорил, что магов здесь нет, казначей не в счет. Он мог быть слабеньким, таким слабеньким, что его даже на обучение не забрали. На таких недомагов никто внимания не обращает. От всего этого хотелось побиться головой об стенку. «Ребята, а женщина не обязательно должна быть магом?» Внезапно произнесла Ванда. «Вы же знаете, что женщин темных не бывает?» Мы с Егором синхронно кивнули. Но какой-то признак, похожий на те, что образовались у темных, должен присутствовать и у женщин. Конечно, полноценным магом она не является, но тех крох темного дара, что есть, должно хватить, чтобы разбудить артефакт. «Ведьма», — мы произнесли это с Егором Хором, — «вот это новость, а я думал, что ведьм не существует». «Да ну вас», — снова встряла в наше рассуждение Дарья, — «бабка, вера, ведьма, да быть такого не может». Ведьмы ворожить хотя бы умеют, а она ничего такого никогда не делала. Но проверить все же стоит. Егор сел и слабо улыбнулся. Ага, когда выберемся отсюда? Ну что за варварство, они бы еще нас сжечь додумались. Я подошел к запертой двери, повернулся к ней спиной и попытался пнуть дверь пяткой. Но когда моя нога коснулась металла двери, она начала открываться. Я не удержался и упал спиной вперед прямо под ноги Александра Николаевича Державина. Глядя на него снизу вверх, я криво улыбнулся и сказал первое, что пришло мне в голову. «Привет. Всем своим головомойку устроили?» «Всем. Вы уж извините, что заперли вас здесь, но так было безопаснее прежде всего для вас», — ответил Державин. «Так мы можем в свой номер идти отсыпаться?» Ванда подобрала топор и подошла к нам. «Можете». Поешьте только сначала, а то тетушка Нюра меня самого поджарит, если вы голодные спать уйдете. Ну наконец-то, Дарья тоже поднялась со своего соломенного ложа и потянулась. Я тоже могу идти. А вот она останется здесь. Иван доловкой захлопнула перед девушкой дверь. Я удивленно посмотрел на нее, и она пояснила шепотом прямо мне в ухо, чтобы ведьму не предупредила. Мы пошли за Александром Николаевичем в обеденный зал и только сели за стол, как дверь-то распахнулась, и внутрь влетели три женщины, упав на колени. «Что случилось?» Державин нахмурился. «Ребятишки игрались за воротами и не пришли домой. Мы уже все обыскали, их нигде нет», заголосила одна из них, падая на пол. «Мы мрачно переглянулись. Похоже, ждать подмогу уже нет времени, как нет времени, чтобы поужинать». Именно об этом и говорил Егор, когда высчитал, что помощь прийти не успеет. Ванда устала, поднялась из-за стола. «А где бабка Вера живет?» В полной тишине ее голос прозвучал, как удар колокола. «А тебе зачем?» Староста в это время поднимал женщину и как мог успокаивал. «Да браслет мне ее понравился просто до жути», ответила Ванда, поднимая со стола топор. «Третий дом отсюда к западу», сказал Державин, глядя на нас осуждающе. «Мы же медленно направились к выходу». Впереди шла ванда, вооруженная топором.